Глава сорок седьмая Замечательная возможность наладить поставки, я считаю... Олеса? Э -э, Что у тебя с головой? «Всем привет! Поздоровался я с тройкой охотник-плуг-стерх, засевших в доме правительства, по, скажем так, некоторым обстоятельствам я не успел к назначенному сроку сбора. Да, у меня из головы растут модифицированные листья, и да, я собрал их в хвост. Наш министр культуры Лайла сказала мне Марсу, что, цитирую, «В таком виде эстетика не нарушена». Конец цитаты. «Лайла еще много чего сказала. Наш художник пришла от Икабаны на Аскальпе в полный восторг. И дернул же меня черт пойти сначала в ее студию, показаться человеку более широких взглядов для первичной оценки новой прически». «Зачем тебе листья из черепа?» Грегори Марсу неотрывно разглядывал мой новый, скажем так, имидж. «У плуга, кажется, был настоящий разрыв шаблона». «Чтобы обеспечить симбионта солнечной энергией, разумеется», удивился я вопросу. «Ведь проговаривали уже сто раз. А энергия нужна для контроля прорастания симбиотической фитосистемы внутри тела». «Лучше без подробностей!» Стерхаш аж передернула от избытка живого воображения. «Жуткая штука!» «Это жуткая штука, заменяет рентген, помните, рассказывал, лабораторию для клинических анализов и опытного хирурга, Это кроме функции контроля родственных растений при условии нормального энергоснабжения. Я подергал себя за зеленую гриву. Ощущение, конечно. И что, мы тоже будем так ходить?» В голосе плуга смешались опаска и... Ему что, прическа не понравилась, я, конечно, понимаю, обидно облысеть в 45, но не думал, что у фермера от потери волос такой комплекс. А вот стерха опять передернула. «Спасибо, я как-нибудь обойдусь». «Я правильно тебя понял? Ты, когда я подошел, как раз решил предложить свою кандидатуру в плавании на нашей трофейной джонке к берегам Королевства Нарона?» «Учитывая, что мы договорились сегодня решить вопрос по экспедиции и пленникам, предположение напрашивалось. Чтобы Бут не решил, что с глаз долой и сердце вон?» «Что-то вроде того», — Мора переглянулся с Гурокой и Грегори. Конечно, повторный допрос, в смысле разговор под сывороткой правды, поможет выбрать тех, кто желает честно служить, когда мы это предложим. Во флоте арка за лечение травмы болезней, оплату и гражданство, я правильно слово сказал? По крайней мере, те, кто сами будут верить в свои слова после демонстрации возможностей. Таких, скорее всего, наберется достаточно для полных трех вахт. Но гарантировать, что они не передумают, едва остров скроется за линией горизонта или тем более в порту на материке. Разве уж если только строго обратное. Потому я уговаривал Гуруку присоединиться. Вдвоем при наличии барабанных карабинов это будет почти безопасно. И заодно охотник сможет, наконец, найти грелку в одинокую постель. И нечего на меня так смотреть, Мика. Как показала практика, даже один повелитель растений сможет защитить остров от одиночного корабля. А если не сможет, разница между двумя и четырьмя мужчинами роли не сыграет. Тем более вас теперь двое. Стой, Олессо, я знаю, что ты хочешь сказать, но я видел, как ты заставлял колючки двигаться. Значит, можешь управлять. Да и за 10 дней ты не стал э, более странным, чего так опасался. Ну, кроме листьев на башке, извини, конечно. Я хотел сказать совсем не это. Моя улыбка явно не понравилась собеседникам. Мы друг друга знали достаточно хорошо, чтобы знать, какая именно эмоция или действие означают следующие не совсем приятные события. Плук, положи правую ногу на стол и закатай штанину. Вот так, ага. А теперь... Непечатное выражение само собой вырвалось из уст агрария. Что ты сделал, Олеса? Пережал корнями того растения, что фиксирует тебе почти сросшийся сложный перелом бедерную артерию и бедерный нерв одновременно. И, кстати, я уже отпустил. Как ощущение? Как будто у меня отобрали ногу. Через сколько времени эту сраную гадость можно будет извлечь? Еще через месяц, судя по тому, что я ощущаю. Кстати, теперь могу сказать такое более-менее точно, а не почти наугад, как раньше». Я демонстративно постучал по виску, наслаждаясь сменой выражений лиц сограждан и друзей. А теперь, господа, встречный вопрос. Контрабандисты, будущие добровольцы республиканского флота, имеют утрату частей конечностей, инфекции и врожденные проблемы с организмом, приобретенные от бурной жизни следы отмечены вроде шрамов и повреждения внутренних органов. Как же мы будем их лечить? Ага, вижу понимание. Господа, в скором будущем повелители растений. Если лекарство под контролем вырастить так, чтобы оно не соединялось с центральной нервной системой, вы получите полный контроль над нашими будущими согражданами, и это куда надежнее карабина». «Зимние демоны подземного мира». До стерха, когда офицера вся глубина проблемы с учетом моей оговорки дошла до первого. «А мы?» А мы, пока не поймем, как разграничить влияние внедренных фитоимплантов, будем очень хорошо относиться друг к другу и не допускать возможных ссор, потому что запросто сможем вырвать друг другу мозг в прямом смысле. На этот раз на моем лице улыбка вышла на редкость кривая. Вот почему эльфы и отказались от симбионтов, когда научились контролировать растения и переделали их в трансплантаторы без возможности прижизненного сосуществования в организме живого существа, как в дикой форме. Вот почему не наращивают биомассу измененных деревьев и травы в этом мире. Вот почему не идут в атаку друг на друга, подбивая людские государства ослабить лес противника или защитить себя. Те древые кусты, что не могут полностью охватить своим влиянием населяющий лес свои эльфы, автоматически усилят эльфов нападавших. И вот почему я наши растения после удаления возможности контроля напрямую гуманоидами со способностями называю не магией, а технологией. Теперь мы сами даем доступ тому, кому хотим, и доверяем целиком. Собственно, это получается и есть признак гражданства. Все по возможностям равны. Ну, как вам? После минуты молчания выругался плуг. Он первым бросил переваривать новости и вернулся к реальности. «Вот же!» «Мне в пять лет приснилось, что я стал деревом», глядя в никуда, произнес охотник, и его фраза, как всегда, подействовала, разрядив обстановку. «Хорошо тебе!» — нервно хохотнул Мора. «А мне что-то не по себе до сих пор. Вот уж венец жизни стать ходячим деревом». «Ты министр...» Ты и так м, приведешь свою внутреннюю суть и содержание к согласию. Все так же тихо и без выражения добавил Гурока. Эй, я тоже министр, отреагировал Марсу. И вообще, только Мика не... Самая опасность будет с женщинами, не слушая остальных, медленно резюмировал охотник и обвел глазами аудиторию. Заметил, что озадаченные плуг и что-то прикидывают и добил мрачным серьезным тоном. Бревно в постели — это страшно. Кажется, мы только что поменяли маршрут каких-то перелетных птиц. По крайней мере, на их месте, на землю, откуда доносится такой гогот, я бы не сел. Глава сорок Имя? «Барго! Вы что, забыли, что ли? Вроде ж записали. Грамотеи хре. Ауч! Понял, понял, небоклан. Чем это вы меня так боль? Молчу, молчу!» Вы участвовали в атаке на мирное судно, заякоренное во внутренней бухте острова Арк. Какой-какой остров? Нет такого. Остров Арк. Это вот этот наш остров. Так бы сразу и сказали. Ни не участвовал. Там не было мирного судна. Это был не вопрос. Ваш красавчик, обрастающий ракушками в бухте, никакой не мирный. Провалится мне на месте, если я видел более хищные обводы. Военный корабль это, военный! Сухопутные кры. А! Хватит, я понял! Понял! В связи с нападением на судно другого государства в его территориальных водах, мы, Высокая комиссия, рассматриваем этот акт как пиратство. И, как и положено, в цивилизованной стране мера наказания для выявленных пиратов одна, высшая, однако, договорите, да не тяните или вешайте уже. Однако, в связи с нехваткой людей, пригодных к морской службе, а также рассмотрев ходатайство капитана Бута, поручившегося за часть своего старого экипажа, мы, высокая комиссия, готовы предложить вам, Барго, беспорочной десятилетней службой, заслужить высокое звание гражданина республики Арк. Чего? Республики? Это как старые полисы в нароне, что ли? арк страна равных возможностей для граждан впервые улыбнулся плуг уже слегка уставший играть роль прокурора если вы согласны на службу вместо казни за пиратство арку найдется чем доказать свою состоятельность наше оружие вы на себе испытали это было колдовство ауч оружие нашего на себе уже испытали с нажимом повторил министр сельского хозяйства в роли главы военно островного суда пока я в очередной раз слегка стегнул живой шипастой плеткой с нейротоксином будущего нового боцмана. Без физического насилия подсудимый слушать судью, даже связанный, очень быстро переставал. И это один из самых вменяемых, по словам капитана Джонки, людей из экипажа. «Ну вы, мягкостель! Ай! Ау, хватит! Хватит! Согласен на службу! Прекрати уже, лечить больше придется!» Согласие зафиксировано, что-то пометил там у себя Марсу. Этого на лечение. Шип шприц в плечо пленнику, ставшему союзником и будущим гражданином, Илиана, до того маскирующаяся под веревку под моим управлением, утаскивает бывшего будущего Карго моряка на склад с тремя десятками таких же небритых, принудительно вымытых и фиторелаксантом погруженных в здоровый и крепкий сон. Следующего даю. Грегори устало махнул рукой, а до начала так рвался показать свой судейский талант. И вон как морщится, пришлось отправить троих подряд в отбой просто потому, что мы не сразу сообразились делать нейроплетку. Да, Восток даже тут дело тонкое, а вот в немытом халифате, не говоря уже об империи, подчиненных бьют только в крайних случаях, и эта экзекуция способ нелетальной обычной казни. О не ведение беседы начальник-подчиненный. Дикие люди, хорошо мне с ними не плыть. Глава 49. Попытка подключения внешнего интегрированного в кожу фронтальной поверхности головы оптического устройства. Эксперимент 158. Я смотрю на ровный ряд строк попыток, покрывающих несколько страниц журнала экспериментов и грущу. Мало того, что управление внутри собственной головы корневой системой симбионта происходит буквально на ощупь, так я даже не представляю, какое место цепляют апологически. В очередной раз жалею, что я не медик, не знаю, что бы мне это дало, но, по крайней мере, я бы знал, где этот чертов зрительный бугорок, помню из какого-то сериала название, находится. Еще помню из школьного курса, что нервные пути от глаз перекрещиваются и левый уходит в правое полушарие, а правый — в левое. Попытка внедрить волокна растения в глазной нерв привела к тому, что я на некоторое время чуть не ослеп. Малейшее сдавливание прорастающими тяжами волокон модифицированного паразита приводит к появлению в поле зрения фиолетовых и черных кругов и квадратов, конвертации цветов и прочих, включая ослепительные фантомные вспышки и боль и никакого результата сигнал с налобного фасеточного фитоглаза со стороны выглядит, как этакая татуировка зеленого с желтым цветов, уходит как в пустоту. И вот теперь я наугад по очереди тыкаю видеокабель в разные части собственного мозга, наверное, я все-таки тронулся мозгами делать на себе такое. Зато точно знаю, что то, что у меня занимает минуты, на любом другом подопытном на анализ ощущений уйдут часы и дни. Потом нельзя сказать, что у меня ничего не получается, хотя смена настроения в зависимости от интенсивности светового потока это, я скажу, просто непечатное слово. Хорошо, что корни не затрагивают когнитивных функций разума, иначе я бы точно спекся еще сразу после пересадки рассады. И не повреждают ткани и органы, раздвигая клетки и межклеточные волокна, видимо, биохимическим путем. Что это там шуршит? «О, больше шуршит, меньше. Черт, не может быть. Почему не может? Очень даже может. Я слышу свет. Теперь я знаю, куда крепить внешнее ухо, если когда-нибудь его придумаю. Запись, корни отвести. Фух, пойду прогуляюсь по берегу». Кандидаты в граждане как раз выволокли сами ручками, нечего им на живые деревья смотреть. Корпус своей джонки на песок для крингования будут чистить ракушки и наросшие кораллы. Экспериментально установил, интервал между экспериментами достаточный, чтобы успокоились последствия, 3 часа. Черт, я ведь это опять продолжу делать. Интересно, я действительно сошел с ума, какая досада, или с симпфлорой это никак не связано, и я просто увлекся делом, на которое в этом мире больше никто не способен? Ведь когда я найду точку оптического подключения, а я найду, то это будет реальный шаг за границы всего, что, возможно, было в оставленном 21 веке. Самое главное, меня никто не понимает, пока. Ничего, скоро таких, как я, будет аж четверо. Нужно только разобраться с внешним глазом и начать работу с Лимой. Кстати, клеточные те же корни можно прорастить прямо в волосы и заставить их включить пластиды, как в листьях. Да я гений, и можно будет выкинуть надоевший платок тюрбан, без которого не спуститься на пляж с будущими гражданами. Так к черту отдых, волосы не мозг, ждать не надо. Интерлюдия четвертая. Когда боги создавали мир, то были не иначе, как в изрядном подпитии. Что, кстати, оправдано. Говорят же жрецы, что тогда они собрались вместе один единственный раз, И если соберутся второе, не быть больше миру. Небось, по пьяной лавочке решат переделать собственные творения. Ну там справедливости добавить, нищету с бедностью убрать, чтобы еды всем хватало и войн опустошительных не было. И сломают все нафиг. Капитан Бут за собой знал такую, говоря по умному, тенденцию. Стоит выпить лишку, и сразу душа требует то простить старые долги, непременно нагрянув в гости к тому, кто должен то наоборот вытрясти монеты с должников. Команда обычно яро поддерживала своего лидера, что первое действие, что второе, никогда не обходилось без криков, поножовщины, а то и грабежа с дуру открывшего двери ростовщика. В малых портах королевства была, что называется, своя атмосфера, весьма вредная для незнакомых и посторонних. Собственно, чужаки среди вольных торговцев, джентльменов удачи, Черных, то есть ночных рыболовов и прочих ярких личностей, долго не жили. Видно, таких было за версту, и один поворот не за тот угол решил бы все проблемы владельца Джонки и предводителя сброда скорее головорезов, чем матросов. Но, увы. За время, пока занесенное не иначе как по проклятию богов ветрами и временным течением к одинокому острову, потухшему еще до седой древности вулкану Джонка сначала мокла в гавани, оставленная плененным экипажем. А потом силами остатков этого же экипажа проходила тщательный, никогда не проводимый ранее капитальный ремонт с заменой не только совсем подгнивших досок днища и бортов, но и всей остальной обшивки. Под действием подлого колдовства сам Шкипер и его выжившие подчиненные успели выболтать засевшим на этом клочке суши колдунам все, что можно и нельзя. И, к сожалению, колдуны полученной информацией знали, как воспользоваться, и тем самым посеяли в душе бывалого морского волка нешуточные сомнения, чем дальше, тем больше. Поначалу у Бута даже тени колебания не возникло невидимое оружие с неимоверной легкостью скосившее и атакующих, и оставшихся на борту во время неудачного абордажа, несколько месяцев пролетевшие буквально за пару дней, иголки, заставляющие болтать и болтать, как после шести кружек паскудного рома, только обычно после рома уже и двух слов связать не можешь. Ну, все понятно. Владеющие магией все свои проблемы колдовством паскудным и решают, верно? Все как в сказках и легендах. Случайно наткнулся на убежище колдунов, пиши пропало. Будешь делать все, что тебе скажут. Из тебя вынут душу, превратят в прислужника, с каждым днем опутывая все глубже тенет мечар. А редкие счастливчики вырывались на свободу, частенько сходя с ума, исключительно потому, что колдуны так в свою магию уходят, что сами обычного мира не знают. А смекалистый пленник сообразит, как выбраться. В бочку залезет, до да со скалы сбросится в текучую воду или прикинется мулом в караване. Ясно же, что остальные тоже превращенные люди, только другие видят их животными. А еще можно было стать доверенным лицом колдунов, если предложат, конечно, путников заманивать, да дев невинных красть. Первое, что вызвало своим несоответствием между ожидаемым и наблюдаемым желанием хорошенько приложиться лбом о переборку — Были сами личности колдунов. Да, одежда странная, да, бороды растут, а так обычные варвары с юга Зура, таких что среди купцов, что среди портового отребья встретить уже лет сто как можно. Поднялся западный сосед, как есть, поднялся. Раньше далее внешних рынков морских портов не пускали чужаков, да сгинули те времена вместе с полисами. А теперь чужаков, может, и не каждый второй, но много, очень много кто с родины от преследований бежал, кто сюда приехал да опустился, а то и поднялся на заморских диковинках. Вот и эти колдуны, встретишь на сером базаре и не скажешь ничего, бывалые мужики сразу видно, и поторговаться могут и зарезать по-тихому, если что. Припомнив, насколько возможно пьяные беседы под иглой, Буд приуныл еще сильнее. Таких на житейских мудростях не возьмешь, с первого раза фишку просекали, Дали не стравливали? Нет, конечно, от знакомства с вершком дренного кое-как заточенного железа в подворотнях это бы их не спасло. Там, в портах, и не такие пропадали, но шкипер сам же их и предупредил. Надо сказать, советом колдуны воспользовались очень творчески, настолько, что самого Бута аж зависть взяла. Ничего не мешало ему придумать такое вот. Может, команда и не потянула бы, но придумать-то он мог. Остров Арк, который даже полис Арк, каково, а? Нарядить команду в форму. У капитана едва не случился разрыв жадности, когда он представил, во сколько обошлись эти одинаковые и довольно красивые, что уж говорить, тряпки, нацепить флажок, мол, мы страна, и в наглую впереться в белый порт. И ведь приняли их, не пикнули. А что, мир большой, места много. Почему бы не быть еще какому-нибудь княжеству? королевству или баронству, или вот, республике. С республикой вышло вообще гениально. Если от представителей монархии потребовали бы хоть каких-то доказательств высокого статуса, типа замшелых пергаментов с невнятной родословной и высоких манер, то от островной республики просто приняли взятку и разрешили грузиться прямо с белого причала. Причем взятку даже охотнее брали фруктами из стрюма до дарами теплого тропического моря. И ведь ни у кого даже тени сомнения не возникло. Белобортный, вот зачем обшивку меняли, с новыми мачтами, такелажем до да парусами торговый корабль, просто кричал «Я принадлежу тем, кто имеет власть меня защитить». Уже в двух днях от берегов Наронны какой-то наглец на вековой суде по темноте бортов Джонки попытался перехватить волю арка, Сами колдуны долго ржали, придумав название прямо у стапеля, на берегу, когда закончились ремонтные работы. Но, чуть приблизившись, получил четырехпушечный залп в борт и резко отвалил, кренясь. Снятые из тюлени пушки на зависть метко и далеко били, а один из колдунов, Мора Рокс, оказался отличным канониром. Да какие они, признаться честно, к злым духам колдуны! Колдун первую голову упирает на свои таинственные силы, даже если их и нет, а вот республиканцы арка ни в какую не признавали в своих способностях магию. Даже беззлобно посмеивались над шепотками экипажа, взяли и кое-что объяснили, и про пушки, и про многозарядные волшебные карабины. За время трех последних затяжных рейсов команды Бута проклятые имперцы, которых обитатели полиса острова по всем признакам просто грабанули умудрились напридумывать и наделать кучу новой пакости, включая тот самый тюлень, что они так неудачно попытались захватить. То, что он, капитан Бут, окончательно потерял свой корабль, понять удалось не сразу. Едва услышав, что обновленная и переименованная воля пойдет к дому всего с двумя чужаками на борту, шкипер все еще не сомневался, вывернется как-нибудь. Пусть подохнет, может, в процессе тоже бывает что поделать, профессиональный риск. В конце концов, сила корабля не в бортах и мачтах, а в команде. А команда, пусть и урезанная, это команда Бута. Правда, запуганная сначала магией, потом снабженная двумя карабинами с небрежно продемонстрированными скорострельностью и точностью, сильно поредевшая команда вряд ли была способна подняться сразу. Но ведь нужный момент и подождать можно. Пассажиры, владельцы оружия, будут сидеть в заперти в бывшей каюте шкипера, а сам будут ближе к народу. Уж говорить он умеет, наряду с силой, знанием навигации и боевым задором, умение убедить ближнего своего пойти наматывать свои кишки на сабли противника, являлось неотъемлемой частью капитанских профессиональных качеств. Увы, бывший имперский пехотный офицер имел схожие навыки и опыт. Обработка с предложением гражданства и невероятно хорошим лечением началась еще на берегу и на корабле продолжилась, а в группе матросов остались только работяги, всех бузатеров и любителей драк, на которых держался боевой потенциал джонки, словно вымели поганой метлой. Форма, строгие, но реально соблюдаемые правила, статус государственных моряков, зарплата, выданные сразу, как только трюмы воли арка опустили. После того, как волю приняли у Белого причала, шкипер понял, он остался без корабля и потерял команду. После пяти месяцев разительно отличающегося от обычного пути в проголодь и без нормальной воды маршрута, парни уже забыли и о колдовском сне, и о допросах, и о бесследно пропавших товарищах, которые многим были вовсе даже не товарищами. Стабильные деньги, хорошие условия и здоровье, чего еще? Ах да, переход на другую ступень социальной лестницы, о которой многие здесь даже не мечтали, и разрешение набрать женщин на постоянное поселение на острове. Колдовство к демонам, и да здравствует республика Арк. Глава 50. Штиль, такой полный, что даже всегда волнующееся море, будто застыло от горизонта до горизонта плоским ребристым зеркалом воды. Кажется, в том старом для меня мире такое называли мертвой зыбью. Жара на открытом месте просто одуряющая. И только листья крыш, испаряющие литры воды в час на квадратный метр поверхности, кое-как удерживают прохладу в тени. С водой проблем нет, ее добывают на всю зеленую поверхность вулканического острова Мангры, отодвинувшие береговую линию на десяток, а кое-где и на сотню метров. Те же фитоопреснители, что спасали нас от дефицита пресной воды во время путешествия на тюлени. Есть такие и на воле арка, сделанные так, чтобы не напоминать с первого взгляда растения. Прошло полтора года с того момента, как Джонка ушла от острова в сторону материка, и наличие этих штук сильно помогает оставшимся островитянам не нервничать. Рано или поздно воля вернется, даже если стерху и охотнику придется перебить всю команду отдав приказ спящим в телах матросов и капитана симбионтам. Джонки – очень надежные суда, будто слизанные у земного древнего Китая. Полужесткие паруса, разделенные на водонепроницаемые отсеки корпус, своего рода прорыв, обогнавший конкурентов, строящих в качестве морских судов, обычные большие лодки под прямыми парусами. Корабль придет, вот только когда, даже для контрабандистов будто рейсы длиной в два года были нормой. Виновата во всем местная космогония, сирич, география и гидрология. После того, как нам пришлось избавляться от всех растений, чувствительных к воле эльфов, мы заодно перестроили, точнее перерастили все постройки, внеся коррективы там, где нашли неудобства. Впрочем, этот процесс еще идет, и слава наранарским богам, шаманским духам и предкам, конца края ему не видно. Жаза и Ирос, несмотря на детский сад из своих детей и двоих, авторства лайла и Плуга, добровольно взваленные на свою шею, последние несколько месяцев нет-нет, да и посматривают на меня и Марсу. С несколько большим вниманием, чем ранее. Подозреваю только наличие симбиотического растения в наших телах еще сдерживает отдельные элементы нашего сверхузского общества от разных действий, о которых потом все пожалеют. Тем более, что женщины, в отличие от занятых ландшафтными и изыскательскими работами мужиков, обнаружили, только не спрашивайте как, что подкожные управляемые корни не только эффективно могут расщеплять излишние жиры, но и разглаживать кожу и управлять ростом волос. Представление о красоте у средневековых жительниц Эмиратов, правда, несколько не те, к которым я привык но все равно из сильно раздобревших от родов матрон, жены Рокса и Марса вернулись к пропорциям и статям юных девушек, кроме отдельных частей тела. «По счастью, Лима смотрит в рот только мне, после того, как зрительный имплант через несколько месяцев самонастройки все-таки заработал сначала у меня, а потом и у нее, моя жена окончательно уверилась в моей подобной духу неба мудрости». Конец цитаты. Собственно, исследованиями и, как бы это выразиться, прокачкой растений мы теперь занимаемся в пятером. Я, Плук, лайла, лима и эль. Без охотника некоторые токсины, необходимые в клеточном конструировании, нормально работающий форсеточный фитообъектив параболической формы в сочетании с имеющимися линзами дал-таки нужное увеличение, доставать стало труднее, но набитая рука компенсирует расход веществ правда, главное открытие последнего года удалось получить, как всегда, совсем случайно. Мы научились передавать энергию между растениями, в том числе и дистанционно. По лазурной глади моря медленно ползет точка. Медленно — это только так кажется с высоты стены кратера и если смотреть невооруженным глазом. На самом деле длинный белый хвост кильваторного следа, указывает на то, что небольшой деревянный катер разогнался минимум километров до 30 в час. Впрочем, на экранах командного центра это видно прекрасно. Параболический оптический приемник на мачте дереве имеет эффективный диаметр в 5 метров, на его фоне такая же тарелка энергоподачи, установленная соосно, кажется небольшой. Вся эта конструкция ужасно парусит, поэтому пришлось специально ждать штиля. Но результат себя оправдал полностью. Правда, чтобы запитать водометные двигатели на маленькой лоханке, уходит энергия пары квадратных километров магической зелени в солнечный день, отдающих ману в реальном времени, минус потери при передаче и приеме. Но главное, порог скорости движения черепаха раненой обгонит для конструктов из живых растений пройден. О построении нормальной оптической системы дальнего обнаружения я и не говорю. Листы мониторы уже обеспечивают почти нормальные цвета и глубину. Аж 256 цветов. Кстати, у меня есть идея, как собрать логические схемы на основе тяжей клеток растений. Если симбионт умеет вмешиваться в синаптические связи клеток центральной нервной системы, а он умеет, то простейшие логические функции его клетки выполнять просто обязаны. Возможно, если воля задержится еще на полгода, Я даже придумаю, чем заменить заказанные мной материалы и компоненты для простейших приборов. Глава 51 Материк Азур, тянущийся из-под полярных льдов на севере планеты и до умеренных широт на юге, как и Америка на Земле, создает два циклопических течения: с восточного побережья, с юга на север, теплое, и с западного, из западного из-под льдов холодное. Теплое течение разбивается о гряду островов между Азуром и Хикком, обеспечивая здесь древний торговый маршрут между континентами, круглогодичной навигацией и устойчивыми ветрами. Причем само течение вдоль Эмиратов никогда не прижимается вплотную к берегу, давая возможность кораблям, идущим с Хикка в западные гавани империи, не бодаться с движущейся подобно траволатору в аэропорту водой. Тем же, кто идет к Наронне, достаточно просто отходить с можно даже паруса не поднимать. Но за все надо платить. За удобный теплый маршрут в полушарии, где расположился Азур, расплачивается полушарие Хикка. У льдов восточной границы северного материка, так еще называют Хик, берет начало мощное холодное течение, великое холодное море, или иначе Великая линия. Все китобои и рыболовы княжеств с севера Азура знают. Увидев на самом горизонте тонкую линию вод другого оттенка, нужно срочно бросать все и на всех парусах лететь к берегу. Не дай предки попасть в струю. Потому что попав, корабли обычно уже никогда не возвращаются. По крайней мере, не возвращались. Битый паковый лед, едва видимый над водой и не тающий чуть ли не до экватора, И огромные плавучие горы айсбергов довершают то, что делают голод и жажда. Вырваться из течения практически невозможно. Зато с запада Великое Холодное море обычно называют Великой рекой. Движение вот в этой части довольно спокойное, не быстрое, но без водоворотов, льдов и туманов, чем издревле пользовались наронарские негацанты и авантюристы еще с эпохи городов-полисов. Великая линия теряет свою ярость и напор, только пройдя половину мира с севера на юг. Говорят, что южная граница льдов не морская, что под невообразимой высоты стенами изо льда скрыта земля, сначала времен не видевшая солнца. Ну, о тех местах вообще много рассказывают небылиц, или морские волки загадочно молчат, пытаясь произвести впечатление в тавернах на гулящих девок потому что между льдами и океаном, запирая южные айсберги и льды, кстати, лежит огромный, неприветливый, поросший сосняком архипелаг, названный, как и когда-то на Земле, за первое впечатление описавшего его «огненной землей». Вглубь этого лабиринта из надводных и подводных скал, шхеры, каналов, если кто и заходил, то назад не возвращался точно. С другой стороны, откуда тогда слухи? Не в последнюю очередь, не гостеприимство этих мест связано с местным населением. Аборигенные краснокожие племена, охотно использующие бронзу и камень наряду с дряным железом, на любой контакт, кроме гастрономического, решительно не идут. Режутся друг с другом почем зря и режут и жрут чужаков, регулярно приплывающих сюда за китами и касатками. В теплых водах около южного побережья Хикка Морских млекопитающих уже пять сотен лет, как выбили подчистую, включая морских коров, дельфинов и тюленей. Чужаки-наронарцы, впрочем, отвечают им тем же. Если рядом с удобным доступом замечают краснокожую деревню или становище, туземцам можно только посочувствовать. Несколько групп островов ближе к экватору, где выращивают кофе и морской чай, фрукты, которых больше нигде нет, и добывают четыре 5 всех наркотиков, экспортируемых на Северный материк, также ранее были заселены людьми с отдающей красной медью кожей. О чем напоминает лишь немного отличный от людей королевства оттенок кожи новых местных жителей, о которых тоже рассказывают, что некоторые традиции истребленных племен они сохранили. Северные субтропические острова формально принадлежат короне Нароны, Но по факту, засевшие там морские бандиты держат свои анклавы, то ли баронство, то ли олигархии, не стесняющиеся и собственный флаг поднять и родословную вести. За века между китобоями, контрабандистами, одиночками и бандитами-производственниками сложились вполне определенные, запутанные и непонятные внешним традиции, позволяющие этому пестрому сообществу жить, по крайней мере, внутри себя более-менее мирно. Например, передвигаться по внутренним водам между архипелагами только в составе конвоя, который в свою очередь ходит от острова к острову по давно известному календарю урожаев. Ну а нет урожая мака или чая, стой себе на рейде, неудачник, и жди благословения всех богов. Благо жратвы и пива хватит, в кредит, разумеется, на материке найдется кому спросить. Или плыви кормить акул, рыбки все время голодны и не доедают конвой движется с востока на запад с расчетом оказаться у самых западных земель перед сезоном дождей. Устойчивые ветры будут толкать сюда на север три недели подряд. Правда, шторма бывает налетают чаще, расшвыривает жонки на сотни, а иногда и тысячи километров абсолютно пустого моря. Пустого, за исключением крохотной точки почти у самого экватора, далеко в стороне от другой суши, что на запад что на восток или на юг и север острова древнего вулкана, носящего ныне название Арк. Выгрузив что можно, волю мы подожгли, шлюпки по скалам на руках тащили. Пушки еще ночью отвезли на шлюпках и утопили в середине пролива. Там глубоко даже с аквалангом не достать. А дальше, далеко от границы океана, старались не отходить, краснокожие тоже не идиоты. На внешних островах только охотничьи партии следят за морем, иногда их лоханки по ночам выходят из проливов, пытаясь зажать слишком близко вставшего жиродобытчика или того, у кого угольный пережог кончился и кто подвалил за деревом. Те деревни, что обычно грабят и разоряют, из слабых родов, которых выжили на границу, принять самую недостойную смерть. Стерх прервался, отпивая свежего лианного сока из филигранного керамического бокала. Над бывшим лейтенантом уже поработали его сильно соскучившиеся жены, и теперь он, как сытый кот, жмурился на солнышко и на всю катушку наслаждался жизнью. На самом деле местные просто лохи позорные, вши морские, тьфу, привязалось. Сидят на своих островах, только и знают, что парусами крутить и свою спесь выказывать. Ничего такого эти краснокожие не придумали, что у нас на Северном фронте болотные князья не делали. Те же подляны даже попримитивнее как-то. Правда, я не знаю, как наши цветочки себя вели, если бы до конца осени мы убраться оттуда не успели. Если бы ни пыльца и ни идиотизм местного кодекса чести, не убив хотя бы одного, не возвращайся. Нас бы накрыли. Итак, так баб только треть двезли, пришлось краснокожими добирать. Ну, они к такому привычные, мы все по их порядкам сделали. Ночью на кочи изгнанных подошли. И в ножи всю деревеньку взяли, их мужики как раз поперлись соседей прорядить. На редкость, милые люди, так у нас стало два коча и их запасы на зиму, кроме мяса, за которым их охотники и рванули к соседям, и мы рискнули пойти на север на веслах. Кстати, красные дамочки ничего так гребут. ну а дальше вы сами знаете. Знаем, но на коч какого демона тебе втемяшилось поприжать должника Бута? «Ты да еще и на корабле, забитом товаром и людьми», — встрял вперед меня плуг. «А как бы мы, по-твоему, от конвоя отделались? Осень, по всем приметам, должна была быть мягкой, а не попав в шторм отвалить от ордера, это значит, что в следующий раз тебя примут сразу в суп или в гуляш». Мне там хвастался один «Знаток, тьфу!» А пройдя мимо места, где нужно отворачивать на арк, назад никак не вернуться. «Господствующие ветры и течения», по крайней мере на Джонки не вернуться. Вот если бы... Вот если бы у тебя был тюлень, то имперцы вас, конечно, может и не догнали бы. Зато на арке можно было бы ставить крест. Стараясь говорить спокойно, перебил я мору Рокса. Теперь есть шанс, что экипаж суперкрейсера перебьют примитивные туземцы. Столько мяса перед зимой даже их может заставить помириться временно. Если, конечно, они не смогут сняться с мели, раз ты сказал, что корпус был металлический бот клянется, что это очень тонкий металл, наклепанный на дерево. Для скорости и прочности так делают. Только, как правило, ниже ватерлинии и обычные из меди. Для самых больших военных кораблей королевства. И это безумно дорого». «Не отходя от темы, зачем вы вообще полезли обстреливать должника?» «Не по понятиям. Он прямо на нас вышел. Отпусти его, пошли бы слухи». И тут надо было выпендриться и показать свою пушкарскую удаль и преимущество имперских пушек, разумеется. Даже не спросил, а констатировал Марсу. А потом корыто кита... китоловов взял на абордаж огромный имперский корабль с двумя рядами пушечных портов и дальнобойными на палубе. Допрос экипажа из-за воли сорвалась погоня. Эх, стерх-стерх, вы, конечно, молодцы, заманили его на скалы. За собой, может, даже повезет и потерявшая суперкресер Империя так и не узнает, что произошло, и отложит исследование своего моря на запад. Но зато лучше подготовиться на следующий раз, договорил Заплуга я. У них были ресурсы построить и снарядить экспедицию за Великую Линию. А я думаю, прежде чем потрошить китобоев у огненной земли, они проделали пару-тройку пробных рейсов, и в Империи об этом успехе известно. Теперь они не отступят, эти острова даже ближе, чем колонии Эмиратов. Еще лет десять, и чайному бизнесу друзей Бута придет закономерный конец. Ну а там и нас найдут. То есть все это было напрасно? Из стерха, казалось, вынули внутренний стержень. Нам что, в целом мире места не найти? Или искать южный ледяной материк, чтобы там поселиться? Ну-ну, не все так плохо. Идея, появившаяся в моей голове, хоть и возникла как озарение, на самом деле была результатом долгих размышлений о судьбах мира в самом прямом смысле. Свободного времени, особенно в темное время суток, у меня было порядком. Развитие технологичной промышленности и средств влечет за собой смену феодала капиталом, верно? Школьная история за 9-10 классы, а у нас еще и социология была. Надо же никогда не думал, что школьная программа так полезна для попаданца. Скоро империи станет выгоднее торговать, чем воевать. Может, этих десяти лет, что мы положили до гипотетического вторжения с захватом, вполне хватит, и против нас пойдут купцы при некоторой поддержке флота. Но не сама империя. Мы для них слишком маленький уже кусочек. Особенно если мы наладим сверхэффективное засыпание наркотой наронцев, слегка улучшив растения наших соседей. Или эта гадость потоком польется в имперские земли? Там, откуда я родом несколько мелких стран, точнее, несколько десятков мелких стран, так и жили. Используем чужой опыт. Звучит очень мерзко, перекосило не только Марсу, но и Рокса. Вообще-то купцы-предприниматели из империи в противном случае сами начнут этот бизнес только с местными в качестве рабов на плантациях. Наверное, не стоило говорить таким уверенным голосом. Но если Святослав добрался до руля имперских земель, а судя по суперкрейсеру добрался, уверен политику причинения добра он знает куда лучше меня и не побрезгует ею воспользоваться. Россия и Афганистан, Южная Африка и Сомали, Япония и Корея, что работает в нашем мире, сработает и здесь. Заодно заимеем реальный рычаг давления и на местных с модифицированной нами флорой. «Чтобы давить на империю, нужны собственные корабли, которые смогут пройти великую линию», осадил меня Плуг и даже отодвинулся, увидев мое выражение лица. «Что?» «Все так, друг, ты все правильно сказал. Так что давайте-ка вырастим такие корабли. А то два года туда и обратно это как-то долговато. Не находишь? Адмирал, стерх».